Покои мадам де Соф находились, как было сказано, в третьем этаже, почти над комнатами Генриха, и дверь из них выходила в коридор, освещённый в дальнем конце старинным окном с мелкими окончинами в свинцовом переплёте, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимой же после 3 часов дня необходимо было зажигать лампу, Но в лампу наливали масло столько же, сколько летом, и к 9 часам вечера она гасла, обеспечивая двум влюблённым наибольшую безопасность их свиданий в это время года. Маленькая передняя, обитая шёлком с большими жёлтыми цветами, приёмная, затянутая синим бархатом, и наконец спальня, а в ней кровать с витыми колонками и вишнёвым атласным пологом.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 В такой обстановке Генрих, действительно влюблённый, размечтался, а мадам де Соф всем сердцем отдавалась любви, начавшейся по приказу королевы матери, и теперь поддолгу вглядывалась в Генриха, чтобы уловить, насколько совпало выражение его глаз с его словами. "Слушайте, Генрих", говорила мадам де Соф. "Скажите откровенно, В ту ночь, когда вы спали в кабинете её величества королевы Наварской, а в ногах у вас спал ламоль, вы не жалели о том, что этот достойный дворянин лежал преградой между вами и спальней королевы. "Да, моя крошка", ответил Генрих, "так как я должен был неизбежно пройти через её спальню, чтобы попасть в ту комнату, где мне так хорошо". И где в эту минуту я так счастлив, мадам де Со фу улыбнулась. А после вы туда ходили, и всякий раз я вам об этом говорил: и не пойдёте туда, не сказав мне никогда. Поклянитесь. Поклялся бы, будь я гугенот, но, ну что? Но в данное время я изучаю догматы католической веры. она учит, что не надо клясться никогда. Хитрец, сказала мадам де Соф, покачивая головой. Шарлотта, а если бы я стал вас так разпрашивать, вы бы ответили на мои вопросы? Конечно, ответила мадам де Соф. Мне нечего скрывать от вас. Тогда объясните мне, как произошло, что, оказав мне отчаянное сопротивление, до моей женитьбы Вы после нее перестали быть жестокой по отношению ко мне, Биарнскому Увальню, смешному провинциалу, к государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск. Генрих, вы требуете от меня разрешения загадки, которую в течение трех тысяч лет не могут разгадать философы всех стран». Никогда не спрашивайте у женщины, за что она вас любит. Довольствуйтесь вопросом: любите ли вы меня? Любите ли вы меня, Шарлотта? "Люблю", ответила мадам де Соф с обоятельной улыбкой, кладя свою красивую руку на руку возлюбленного. Генрих сжал её руку в своей руке. "А что, если бы разгадку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 Генрих, говорите тише, когда вы говорите о королеве матери, заметила мадам де Соф. "О", воскликнул Генрих с такой непринуждённостью, с такой свободой, что обманул даже мадам де Соф. Было время, когда мне приходилось остерегаться этой доброй матери, когда мы не могли поладить, но теперь я муж её дочери.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 Совсем не это требовалось Шарлотте. Каждый раз, когда она пыталась проникнуть в бездны души возлюбленного, между ними опускалась какая-то толстая завеса, и то часто становилось для Шарлотты непроницаемой стеной, отделявшей их друг от друга. Она почувствовала, что у неё слёзы набегают на глаза от его ответа. и услышав звон колокола, пробившего 10 часов, сказала Генрихо: "Сир, время спать. Мне завтра надо очень рано приступить к моим обязанностям у королевы матери. Но сегодняшний вечер вы изгоняете меня, моя крошка", спросил Генрих. "Генрих, мне грустно, а в грусти я покажусь вам скучной, вы перестанете меня любить". Поймите, что будет лучше, если вы уйдёте. Хорошо, раз вы хотите этого, Шарлотта, я уйду. Но, Свитая Пятница, окажите мне милость и разрешите присутствовать при вашем переодевании. А как же королева Маргарита, сир? Неужели вы заставите её ждать, пока я переоденусь? Шарлотта серьёзным тоном сказал Генрих.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 а это прелестная серебряная коробочка с чеканной крышечкой. О, это Ренне прислал мне свой замечательный опиат. Он уже давно сулился изготовить средство для смягчения моих губ, хотя вы, ваше величество, благоволите находите их иногда достаточно мягкими и так.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 желая вероятно показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красную помаду, как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюблённых вздрогнуть. Мадам, кто-то стучится, сказала Дариола, высовывая голову из-за портьеры. Узнай кто и приди сказать, ответила мадам де Соф. Генриха и Шарлотта с тревогой переглянулись. Генрих уже собрался скрыться в молельню, где он не раз находил себе убежище, как появилась Дариола. Мадам, это парфюмер, Матарранне. При этом имени Генрих нахмурился и невольно закусил губы. Если хотите, я откажусь его принять, сказала мадам де Соф. Нет, нет, ответил Генрих.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 Через минуту вошёл Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату. Мадам де Соф продолжала сидеть перед туалетным столиком. Генрих Наварский вернулся на диванчик. Шарлотта сидела на стулу, Генрих в полутьме. "Мадам, я явился принести вам свои извинения", почтительно, но непринуждённо сказал Рене.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 только сегодня, удивлённо повторил Ренне. Да, я получил эту коробочку только сегодня, да и то вечером. Ах, да, произнёс Ренне с каким-то странным выражением лица, глядя на коробочку, стоявшую на столике перед мадам де Соф и совершенно похожую на те, какие у него остались в лавке. Я так и думал, прошептал он про себя.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 Нет, я этого не знаю, ответил он. Изумительный инстинкт Генриха Новарского, подобный какому-то шестому чувству и руководивший им всю первую половину его жизни среди её опасностей, подсказал Бярнцу, что сейчас в умерене происходит нечто необычное, похожее на какую-то борьбу. И Генрих, обернувшись к парфюмеру, стоявшему на свету,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 Баранэсса с улыбкой поднесла палец к губам. Ранэ побледнел. Генрих Новарский, сидевший попрежнему в полумраке, следил за всем происходящим жадным, напряжённым взором, не упустив ни движения мадам де Соф, ни трепета Ранэ. Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Ранэ схватил её за руку. В то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы её остановить.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 Генрих встал с места, подошёл к Шарлотте, взял её руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик к своим губам. "Одну минуту", торопливо сказал Рене. "Одну минуту. Собоговалить им, мадам, помыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вместе с пиатом, а имею честь поднести лично." И вынув из серебристой обёртки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный золочёный таз, налил туда воды и, встав на одно колено, поднёс всё это мадам де Соф. Честное слово, метер Ранне, я вас не узнаю, сказал Генрих. Вашей любезностью вы заткнёте за пояс всех придворных волокит. Какой прекрасный запах, воскликнула Шарлотта, намыливая руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска. Ранэ до конца выполнила обязанности услужливого кавалера и поддал мадам де Соф салфетку из тонкого фридландского полотна, чтобы вытереть руки. Вот теперь, ваше величество, сказал флорентийский Энриху, можете делать что угодно.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 Флорентиец, видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генри Хо.